Глава двадцать четвертая. Офицер глянул который час на своих стареньких и потертых часах ракета. Засопил. «Грызаешься, солдат!» Он отступил от меня, повел по всей шеренге суровым взглядом своих серых глаз. «Вот что получается, когда офицеры допускают невставные отношения с подчиненными!» Когда братается с ними, почем зря, потом и получается разброты и шатание, неподчинение. — Какая муха его укусила! — прошептал мне Малюга. — Боец? Фамилия? — тут же скомандовал Малюге лейтенант. — Рядовой Малюга! — вытянулся тот по стронке. Рядовой Малюга! Выйти из строя! Малюга зыркнул на нас удивленным взглядом, но все же шагнул из строя. Малюга, видишь вон там, опорник? Так точно, товарищ лейтенант. Бежишь к нему, потом обратно и так десять раз. Вопросы! Тон офицера, появившегося, откуда ни возьмись и тут же, начавшего нас строить, признаюсь, вывел меня из себя. Я не выдержал. Он не побежит, сказал я холодно. Чего? насупился лейтенант. Малюга, не смей бежать, бросил я пограничнику. — Неподчинение приказу, значит? — Как там тебя? Селихов, да? — Селихов, выйти из строя. Я не пошевелился. Просто буравил лейтенанта, который, к слову, даже не соизволил представиться суровым взглядом. Офицер сплюнул. — Да. — распустил вас Таран. Ничего не скажешь. Уже отказываетесь, приказы старшего позвания исполнять. Только глупые и необоснованные. Покачал я головой. Глупые, значит. Необоснованные, значит. Так точно, проговорил я холодным тоном. Товарищ лейтенант, вдруг поддержал меня Мартынов, по приказу начальника заставы мы проводим тут занятия. Вы безосновательно вмешиваетесь, срываете их, препятствуете исполнению приказания начальника. Мы этого не потерпим. Так точно. Малюгов скинул подбородок, а потом шагнул обратно в строй. Не потерпим. Остальные пограничники вдруг тоже принялись кричать. Верно, да! На каком-то основании вы даже не представились? Лицо лейтенанта не дрогнуло. Он заговорил чуть-чуть тише, зато угрожающе. «Но став, значит, не соблюдаем. Старшего позвания не слушаем. Ну что ж, примерно этого я от вас ожидал. Потом он внезапно крикнул. «Никакого порядка! Никакого устава! Опылились тут от душ манья. Сами стали, как шайка бандитская, и я...» «Замолчите!» — строго по-офицерски сказал я. Лейтенант осекся. Зыркнул на меня, и во взгляде его блеснула настоящая злоба. «Рядовой Олейников, — начал я, — ранен в бою. Возможно, не будет никогда ходить». «Рядовой Уткин», — я кинул на Васю, стоявшего впереди строя, — «получил ранение в бою с маджахедами. Старший сержант Антон фрондин жизнь отдал при обороне Шамабада, когда этой весной душманы на нас поперли. Раз уж вы тут, гляньте, выше по горе, над опорником памятник ему стоит. С красной звездой памятник». На лице лейтенанта возникло изумление. Он сдержался, чтобы не открыть рот. А сколько крови мы тут пролили, не высчитать уже, — продолжал я. — Потому, товарищ лейтенант, вы с нами так разговаривать не будете. — Верно, — кивнул Мартынов, — я не знаю, кто вы откуда. Не знаю, зачем к нам сюда прибыли, но солдат вы станете уважать. — Верно. Правильно сказали. Нечего с нами, как не пойми, с кем. Лейтенант отступил на шаг, видя, что пограничники сплотились против него. Он снова неприятно скривил губы, сплюнул. Не проронив больше ни слова, отправился к УАЗику. Пограничники, сами себе давшие команду вольно, проводили его мрачными взглядами. «Это чё, ещё за — Это что еще за залетчик? — спросил Малюга. — Че он тут раскомандовался на пустом месте? — Лейтенант, а перераспушил, распушил, как целый полковник, — пробурчал Матузный. — Мы такие в детдоме ногами били, — протянул своим низким баском Вася Уткин. — А может, зря мы с ним так, — сказал Семипалов. — Он же сейчас к тарану побежит, нажалуется или еще чего выдумает. Тем временем лейтенант вернулся к машине, открыл заднюю дверь. — Правильно, пусть катится, — хмыкнул Мартынов, глядя ему вслед. Лейтенант не сел в машину против ожидания остальных пограничников, даже наоборот. Он достал из машины чемодан и баул а потом в сопровождении дежурного по заставе вошел в ворота Шамабада. Абади пошевелил затекшими запястьями. Отряски, От кандалы и цепь, которым он был прикован к борту Зила, постоянно позвякивали. На каждой кочке мигала единственная лампочка в потолке, закованная в решетчатый плафон. Абади подумал, что это коротит проводка Кузове Зила, в котором его перевозили, неизвестно куда пахло машинным маслом. Запах средств для дезинфекции, проведённый перед отъездом, неприятно щекотал в ноздри. Двигатель грузовика ревел, водитель рвал его в гору. — Ты же понимаешь, Абади, — сказал мужчина, сидящий перед ним на лавке напротив, — что в твоих же интересах сотрудничать? Абади оторвал взгляд от пола, устеленного резиной, уставился на мужчину. Он знал, что по фамилии этого агента КГБ звали Дорофеевым. По званию он был старшим лейтенантом. Дорофеев носил деловой костюм и сидел перед Абади в расстегнутом пиджаке. Абади видел пистолет Макарова, сидевший у КГБшника в кобуре под мышкой. Абади вздохнул. «Я рассказал вам все, что знал. Я рассказал все еще раньше, на заставе, где меня держали первые несколько часов после того, как арестовали». Теперь вздохнул и Дорофеев, откинулся спиной на жесткую стенку кузова, поправил пиджак, прикрыв пистолет. «Я читал рапорты. Да, ты сказал, что твоя семья в плену, у По нашим данным, это не так. Они неплохо живут в большом доме на берегу озера. В служебном, прошу заметить, доме, причем в полном достатке на государственном довольстве. Хорош плен, а?» Абади ничуть не удивила такая осведомленность оперативника. Он почему-то уставился на двоих конвоиров, солдат, сидевших у запертых дверей автомашины и державших на коленях автоматы. Оба бойца были молоды. Абади заметил, что у одного из них, судя по внешности русского, сильно вспотело лицо. Другой, таджик, странно покусывал губы и постоянно поглядывал на часы. — Ты вообще я многом солгал, Саид, — продолжал КГБшник. — Потому сам должен понимать, что у нас имеется весомое основание не верить тебе. Абади глянул в узкие закрытые решетки окошки, что разместились над головой оперативника. Сквозь них невозможно было ничего разглядеть. Такой густой сегодняшнем ранним утром стоял туман. — Потому спрашиваю еще раз... Дорофеев снова подался к Абади. «Откуда у тебя микрофильм? Кто тебе его передал? Кто собирал всю эту информацию?» «Я уже все сказал. Наконец решился ответить Абади. Микрофильм...» Внезапно снаружи грохнуло. Раздался чудовищный взрыв, и Зил ударил по тормозам, машину затрясло, тут же погас свет. Все в кузове, кроме Абади, вскочили. Абади не мог. Он и сам сорвался бы с места, но был закован по рукам и ногам. Абади сразу понял, что-то случилось с БТР, который в качестве охранения вел ЗИЛ за собой. «Сука!» — раздался хриплый голос из-за перегородки кабины с пассажирского места. «Засада! К бою! К бою!» Протяжная очередь заставила капитана, командовавшего переправкой ободи, замолчать. Все, кто был в машине, опустились к полу, закрыли голову руками. Абади понял, водителя и офицеры прямо в кабине расстреляли в упор из автоматов. «Значит, за вами пришли», — сказал КГБшник, поднимаясь, выхватив пистолет. Я думал, он не договорил. Внезапно раздалась короткая очередь. Звуки выстрелов в закрытом кузове ударили по ушам ободи так, что шпион рухнул на лавку, закрыв голову руками. Когда он открыл глаза и глянул туда, где стреляли, увидел, как солдат-таджик, подстреливший своего товарища, направил ствол АКА на КГБшника. Оперативник выстрелил быстрее. Солдат-предатель рухнул на лавку. Дорофеев подскочил к нему, отобрал автомат, крикнул «Лежать! Не двигаться!». Не успел он снова наставить пистолет на таджика, как двери кузова распахнулись. Внутрь хлынул серый, профильтрованный туманом свет, а потом грянул выстрел. КГБшник упал замертво, а Бади увидел, как некто забирается в кузов. Это был невысокий мужчина с маленьким, но вытянутым и скуластым лицом. Лицо казалось смуглым, обветренным, как у пастуха. У мужчины были небольшие, бесчувственные, словно у ящерицы, глаза и слегка топыренные уши. Одетый в выцвесший кафтан залез в Кузов выпрямился, глянул себе под ноги. — Помогите! — простонал таджик-предатель с едва уловимым акцентом. Солдат лежал на лавке, зажимая рану на животе. Убийца наградил его равнодушным взглядом, наставил пистолет. — Что ты? Нет, мне обещали, что меня... — снова грянул выстрел. Солдат-предатель затих, рука его бессильно свесилась вниз. Неизвестный глянул и на второго солдата. Тот лежал на полу, истекая кровью, и глубоко дышал. Подаль! прошипел он зло, а потом плюнул в убийцу кровью. Тот отвернулся, пальцем стер красное пятнышко со щеки над самой бородой, а потом сиплым голосом сказал на пушту. «Сдохни, собака!» — и застрелил второго раненого, затем направился к ободе. «Я знал, что вы придете», — нервно усмехнулся Абади, машинально стараясь отползти подальше от убийцы. Но не думал, что так скоро. «Арик Хан просил тебе передать», — сказал убийца с глазами ящерицы, медленно направляя ноган на пакистанского шпиона. «Что ты будешь гореть в аду за свое предательство?» Я расколол очередное полено добрал его половинку, установил на пенек и снова расколол, собрал и кинул в кучу дрова. До обеда работали мы почти в полном молчании. Большинство пограничников, что были на стрельбах сегодня утром, терпеливо ждали, что же будет дальше. Все видели, странный офицер, которого нам до сих пор не представили, перевелся к нам на заставу и будет тут служить. Коробки разговора о произошедшем пошли только ближе к обеду, за рутинными заставскими делами. Зомбоем будет! пробурчал Уткин, а потом легким движением расколол большой пень тяжелым клуном. Ах, и не завидую я вам! захохотал Синицын, собирая дрова, чтобы отнести их к дровянику. Новый зомбой только объявился, а вы уже с ним подцапались. А ты что забаскалишь? Недовольно буркнул ему матузный, подкатывая Васе новый пенек. Мы вообще-то все на одной заставе живем, а этот мужик вредный, как зараза. — Тебе с ним тоже дело придется иметь. — Так у меня дембель через две недели, — похвалился Синицын. — Такой? — Вася Уткин размахнулся, опустил свой тяжелый колон и с треском разрубил и новый пенек. — Такой за две недели можешь доконать так, что хоть вешайся. — И все равно он тут, ну, совсем не прав был, — сказал мотозный. Мы ж не дурачились, делом занимались. И тут на тебе, мишени не те, где офицер... Бегать пытался заставить. — Тьфу, да кто он еще такой? — Скажешь, скажи, Саш, он не прав. — Прав, не прав, — сказал я, разрубив очередное поленце и выпрямившись, утирая лоб. — А теперь мы все в одной лодке. — Ну, не все, — снова пришел от дровяника Синицын и принялся собирать новые дрова. — Кому-то отмучиться придется две недели, а кому-то... И вопросы с новым зомбоем нам так и так придется решать. — докончил я, не обратив внимания на слова Синицына. — Саша! Саша Селихов! — услышал я голос Ары Авакиана, старшего сержанта, ходившего сегодня дежурно по заставе. Я обернулся. Ара пришел к бане в компании угрюмого Мартынова. Тот молчал и недовольно дулся, словно набрал в рот воды. — Тебя начальник вызывает! На разговор вызывает! — позвал Ара своим звонким голосом. — На срочный! —